Два источника культа. Для начала следует сказать, что культ личности вовсе не является специфическим феноменом, присущим исключительно сталинскому СССР. Столь же неверно считать его проявлением рабской русской души, о которой так любят глубокомысленно рассуждать западные психоаналитики. Сноска 30. Смотреть, например, Ранкур лаферьер «Д арабская душа России». Проблемы нравственного мазохизма и культ страдания. Перевод с английского Москва 1996. -й. А также холуйствующие перед цивилизованным миром доморощенные российские либералы. С первобытных времен до наших дней людям свойственно славить и возвышать своих лидеров. Не стало исключением и послереволюционная Россия. Стоило партии большевиков взять власть, как в адрес ее руководителей полились нескончаемые потоки словословий. Советских вождей славили на митингах и съездах, их именами называли города и «Пароходы». Сноска – 31. В 1923 году город Гатчина был переименован в Троцк. В 1924 году – Елисаветград, в Зиновьевск, ныне – Кировоград. В 1923 году – МИАС, в Тухачевск. Царицын стал Сталинградом лишь в 1925 году. Крестьянство и рабочие Ярославского уезда выражают свою искреннюю преданность главарям нашего освободительного движения, уважаемому всеми товарищу Владимиру Ильичу Ленину – аплодисменты, великому народному вождю Красной Армии – товарищу Троцкому – аплодисменты и всем другим соратникам нашей великой грозной армии – товарищам Зиновьеву, Каменеву – аплодисменты, И вам всем, товарищи, в купе Аплодисменты. Сноска 32. 12-й съезд РКПБ. 17-25 апреля 1923 года. Стенографический отчет. Москва. 1968-й, страница 90. Да здравствует наш мировой вождь, товарищ Ленин. Аплодисменты. И наши стальные вожди, товарищи Троцкий, Зиновьев и Каменев. Аплодисменты. Сноска 33. Там же страница 97-98. Да здравствует 12 съезд Российской коммунистической партии. Да здравствует его благотворные работы по расчищению путей социализма. Да здравствуют вожди товарищи Ленин, Троцкий, Бухарин, Зиновьев и Сталин. Аплодисменты. Сноска 34. Там же страница 531. Как мы видим, в тогдашних здравицах фамилия Иосифа Васарионовича занимает отнюдь не ведущие позиции. Получив реальную власть, Сталин вопреки расхожим представлениям, откровенно тяготился подобными словословиями. «Должен вам сказать, товарищи по совести, что я не заслужил доброй половины тех похвал, которые здесь раздавались по моему адресу. Оказывается, я и герой октября, и руководитель Компартии Советского Союза, и руководитель Коминтерна, Чудо-богатырь, и все что угодно. Все это пустяки, товарищи, и абсолютно ненужное преувеличение. В таком тоне говорят обычно над гробом усопшего революционера, но я еще не собираюсь умирать». Сноска, 35. «Сталин и В. Ответ на приветствие рабочих главных железнодорожных мастерских в Тифлисе 8 июня 1926 года». «Сталин и В. Сочинение. Том 8. Москва. 1952. Страница 173. Но если вождь советского народа так тяготился своим культом, почему же он его не запретил?» Ответ на этот каверзный вопрос можно найти в состоявшейся 8 января 1937 года беседе Сталина с писателем Леоном Фейхтвангером. Сноска 36. Максименков Л. Очерки номенклатурной истории советской литературы. Западные пилигримы у сталинского престола. Фейхтвангер и другие. Вопросы литературы. 2004, номер 2, страница 257-260. Фейхтвангер. Я здесь всего 4-5 недель. Одно из первых впечатлений – некоторые формы выражения уважения и любви к вам кажутся мне преувеличенными и безвкусными. Вы производите впечатление человека простого и скромного. Не являются ли эти формы для вас излишним временем? Сталин, я с вами целиком согласен. Неприятно, когда преувеличивают до да, гиперболических размеров. В экстаз приходят люди из-за пустяков. Из сотен приветствий я отвечаю только на одно-два. Не разрешаю большинству их печатать. Совсем не разрешаю печатать слишком восторженные приветствия, как только узнаю о них. В девятидесятых этих приветствий действительно полная безвкусица. И мне они доставляют неприятные переживания. Я хотел бы не оправдать... Оправдать нельзя, а по-человечески объяснить, откуда такой безудержный, доходящий до приторности восторг вокруг моей персоны. Видимо, у нас в стране удалось разрешить большую задачу, за которую поколения людей бились целые века. Бабувисты, гибертисты, всякие секты французских, английских, германских революционеров. Видимо, разрешение этой задачи, ее лелеяли рабочие и крестьянские массы, Освобождение от эксплуатации вызывает огромнейший восторг. Слишком люди рады, что удалось освободиться от эксплуатации. Буквально не знают, куда девать свою радость. Очень большое дело освобождение от эксплуатации. И массы это празднуют по-своему. Все это приписывают мне. Это, конечно, неверно, что может сделать один человек. Во мне они видят собирательное понятие и разводят вокруг меня костер восторгов телячьих. Фейхтвангер. Как человек, сочувствующий СССР, я вижу и чувствую, что чувство любви и уважения к вам совершенно искренне и элементарны. Именно потому, что вас так любят и уважают, не можете ли вы прекратить своим словом эти формы проявления восторга, которые смущают некоторых ваших друзей за границей? Сталин. Я пытался несколько раз это сделать, но ничего не получается. Говоришь им «нехорошо», «не годится это». Люди думают, что это я говорю из ложной скромности. Хотели по поводу моего 55-летия поднять празднование. Я провел через ЦК ВКПБ запрещение этого. Стали поступать жалобы, что я мешаю им праздновать, выразить свои чувства, что дело не во мне. Другие говорили, что я ломаюсь. Как воспретить эти проявления восторгов? Силой нельзя. Есть свобода выражения мнений. Можно просить по-дружески. Это проявление известной некультурности. Со временем это надоест. Трудно помешать выражать свою радость. Жалко принимать строгие меры против рабочих и крестьян. Очень же великие победы. Раньше помещик и капиталист был демиургом. Рабочих и крестьян не считали за людей. Теперь кабала с трудящихся снята. Огромная победа. Помещики и капиталисты изгнаны, рабочие и крестьяне – хозяева жизни». Приходят в телячий восторг. Народ у нас еще отстает по части общей культурности, поэтому выражение восторга получается такое. Законом, запретом нельзя тут что-либо сделать. Можно попасть в смешное положение. А то, что некоторых людей за границей это огорчает, тут ничего не поделаешь. Культура сразу не достигается. Мы много в этой области делаем. Построили, например, за один только 1935-1936 годы в городах свыше 2000 новых школ. Всеми мерами стараемся поднять культурность. Но результаты скажутся через 5-6 лет. Культурный подъем идет медленно. Восторги растут бурно и некрасиво. Фейхтвангер. Я говорю не о чувстве любви и уважения со стороны рабочих и крестьянских масс, а о других случаях. Выставляемые в разных местах ваши бюсты, некрасивы, плохо сделаны. На выставке планировки Москвы, где все равно прежде всего думаешь о вас, к чему там плохой бюст? На выставке Рембранта развернутой с большим вкусом, к чему там плохой бюст? Сталин. Вопрос закономерен. Я имел в виду широкие массы, а не бюрократов из различных учреждений. Что касается бюрократов, то о них нельзя сказать, что у них нет вкуса. Они боятся, если не будет бюста Сталина, то их либо газета, либо начальник обругает, либо посетитель удивится. Это область карьеризма, своеобразная форма самозащиты бюрократов. Чтобы не трогали, надо бюст Сталина выставить. Ко всякой партии, которая побеждает, примазываются чуждые элементы – карьеристы. Сноска 37. Здесь Сталин косвенно цитирует Ленина. Мы боимся чрезмерного расширения партии, ибо к правительственной партии неминуемо стремятся примазаться карьеристы и проходимцы, которые заслуживают только того, чтобы их расстреливать. Ленин В.И. Детская болезнь левизны в коммунизме. Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Пятое издание. Том 41. Москва, 1970. Страница 30. Они стараются защитить себя по принципу мимикрии. Бюсты выставляют... Лозунги пишут, в которые сами не верят. Что касается плохого качества бюстов, то это делается не только намеренно. Я знаю, это бывает, но и по неумению выбрать. Я видел, например, в первомайской демонстрации портреты мои и моих товарищей. Похожие на всех чертей. Несут люди с восторгом и не понимают, что портреты не годятся. Нельзя издать приказ, чтобы выставляли хорошие бюсты. Ну их к черту. Некогда заниматься такими вещами. У нас есть другие дела и заботы, найти бюсты и не смотришь. Таким образом, у культа было два источника. Во-первых, искреннее чувство благодарности к новой власти, персонифицированной в личности Сталина со стороны широких масс населения. Бороться с этим очень трудно. В качестве наглядного эксперимента попробуйте пресечь поток дружеских восхвалений в свой адрес на собственном дне рождения. Если просить мягко и деликатно, ничего не получится. Если требовать настойчиво и жестко, рискуйте всерьез поссориться с друзьями. Во-вторых, сознательная лесть со стороны настыр налезущих наверх карьеристов и проходимцев. Как справедливо заметил неизвестный автор стихотворного ответа Евгению Евтушенко. А культ? В подхалимском угаре? действительно пышно он цвел тебе же подобные твари создали ему ореол и действительно будущий ревностный обличитель сталинизма при жизни сталина усердно сочинял холуйские стихи я знаю вождю бесконечно близки мысли народа нашего я верю здесь расцветут цветы сады наполнятся светом ведь об этом мечтаем и я И ты, значит, думает Сталин об этом. Сноска 38. Евтушенко Е. Здесь будет канал. Евтушенко Е. Разведчики Грядущего. Книга стихов. Москва. 1952. Страница 48. Я знаю, Грядущее, видя вокруг, склоняется этой ночью. Самый лучший на свете друг в Кремле над столом рабочим. Ведь мир перед ним необъятный ширью В бессонной ночной тишине. Он думает о стране, о мире. Он думает обо мне. Подходит к окну. Любой столицей тепло улыбается он. А я засыпаю, и мне приснится очень хороший сон. Сноска, 39. Евтушенко, Е. Ночь идет по Москве. Там же страница 7071.